Правительству нужны ваши деньги. Я верю в целесообразность уплаты налогов. Я знаю, что правительство обеспечивает работу многих важных и жизненно необходимых служб, являющихся непременным условием высокоразвитой цивилизации. К сожалению, правительство, по моему мнению, имеет плохую систему управления, слишком раздутый штат и даёт слишком много обещаний, которые не может выполнить. Но это не вина политиков и законодателей, которые сидят сегодня в своих офисах, потому что большинство финансовых проблем, которые встают перед нами в настоящее время, были вызваны их предшественниками более 60 лет тому назад. Нынешние законодатели пытаются утрясти эти проблемы и найти пути их разрешения. К сожалению, если законодатели хотят оставаться в своих офисах, они не смогут говорить народу правду. А если бы они сделали это, то их выбросили бы из офисов, потому что массы всё ещё полагаются на правительство, которое разрешит их финансовые и медицинские проблемы. Но правительство не может этого сделать. Его значение уменьшается, а проблемы всё растут. А между тем, правительство будет продолжать увеличение налогов, даже если политики пообещают не делать этого. Вот почему Конгресс провёл акт по налоговым реформам 1986 года. Ему нужно было заткнуть одну налоговую лазейку для того, чтобы собрать побольше налогов. В течение следующих нескольких лет Многие из наших западных правительств должны будут начать собирать ещё больше налогов, чтобы предотвратить неуплату по некоторым из тех обещаний, которые были даны давным-давно. К этим обещаниям относятся такие, как правительственная программа, обеспечивающая ряду лиц страхование по болезни, и программа социальной защиты, равно как и федеральные пенсии миллионам работников. Вероятно, сейчас не произойдёт массового общественного кризиса, но размеры этой проблемы станут очевиднее к 2010 году. Мир поймёт, что США не сможет занять где-нибудь путь для выхода из этих проблем. Журнал Forbes опубликовал перспективу роста задолженности США. Если вы заметили, она снижается вплоть до 2010 года, а затем резко взлетает вверх. Она взлетает вверх как раз в тот момент, когда наибольшая часть населения в истории Америки начинает уходить на пенсию. В 2010 году первые представители послевоенного поколения начнут изымать деньги с рынка акций, если этого не произойдёт раньше. К 2010 году 75 миллионов человек послевоенного поколения решат, что их дома, самый большой их актив, слишком для них велики. Поскольку дети уже выросли и покинули отчий дом, и начнут продавать свои большие дома с тем, чтобы у них была возможность переехать в наименее криминальную часть страны, в маленькие города Америки. Неожиданно начнут сокращаться имеющиеся в настоящий момент пенсионные средства, называемые в Америке 401k, а во многих странах Содружества фондами по увольнению по старости. Они будут сокращаться, потому что являются объектом колебания цен на рынке. Взаимные фонды начнут ликвидировать их акции для того, чтобы выплатить по поручениям на продажу, которые будут поступать от представителей послевоенного поколения, нуждающихся в деньгах для проживания на пенсии. Представители этого поколения неожиданно лишатся возможности отделаться от огромных налогов с прибыли на капитал от доходов, выращенных этими взаимными фондами. и подлежащих обложению налогов при их изъятии. Прибыли на капитал будут поступать от продажи этих переоценённых акций по более высоким ценам, которые фонды установят для своих членов. Вместо того, чтобы получить наличные, многие представители послевоенного поколения не смогут избавиться от налоговых векселей за прибыль на капитал, которых они никогда не получали. Запомните, тот, кто собирает налоги, получает деньги первым. Одновременно с этим, здоровье миллионов более бедных представителей послевоенного поколения начнёт ухудшаться, потому что бедные люди по историческим причинам имеют более слабое здоровье, чем люди обеспеченные. Правительственная программа, предполагающая страхование ряда лиц по болезни, обанкротится. И по всей Америке раздастся крик о помощи в надежде, что правительство окажет большую поддержку. Кроме того, Китай обгонит Америку как нация с самым большим валовым национальным продуктом. Добавьте сюда и остановление европейского монетного союза. Я предполагаю, что как зарплаты, так и цены на товары снизятся, и производительность должна будет стремительно повыситься с тем, чтобы удовлетворить потребности этих двух огромных экономических блоков. Всё это произойдёт к 2010 году, что не так уж далеко. И произойдёт очередное большое перераспределение богатства, но не в результате какого-то заговора, а из-за невежества Мы находимся при последнем издыхании установившегося менталитета большого правительства и большого бизнеса индустриального века. И мы официально вступаем в информационный век. В 1989 году пала Берлинская стена. По моему мнению, это событие было так же важно, как и события, случившиеся в 1492 году, когда Колумб внезапно натолкнулся на Америку во время поисков Азии. В некоторых кругах 1492 год считается началом индустриального века, а его конец был отмечен событием 1989 года. Правила меняются. История является руководством. Мой богатый папа побуждал меня хорошенько изучить эту игру. После того, как я хорошо её выучил, я смог сделать то, что хотел с тем, что я знал. Я пишу об этом и учу людей, потому что необходимо знать многим. Как позаботиться о себе в финансовом отношении, а не становиться зависимыми от правительства или от какой-нибудь компании, чтобы получить необходимую для жизни поддержку. Надеюсь, я ошибаюсь относительно того, что вижу экономический путь неотвратимо идущим под уклон. Может быть, правительства смогут выполнить свои обещания позаботиться о людях, перестанут повышать налоги и загонять себя в ещё большие долги. Может быть, рынок акций будет всегда на подъёме и уже никогда не переживёт спада, и может быть, цены на недвижимость всегда будут повышаться, и ваш дом станет лучшей вашей инвестицией. И может быть, миллионы людей найдут счастье, получая минимальную зарплату и смогут обеспечить достойную жизнь для своей семьи. Может быть всё это и случится. Но я так не думаю. Нет. Если история служит хоть каким-то руководством. Исторически, если люди доживали до 75 лет, они проходили через два спада и одну депрессию. Как представители послевоенного поколения, мы уже прошли через два спада, но ещё не видели этой депрессии. Возможно, её никогда уже больше не будет, но история этого не обещает. Причина, почему мой богатый папа заставлял меня читать книги о великих капиталистах и экономистах, заключалась в том, чтобы я мог таким путём приобрести более широкое мировоззрение и лучшую перспективу относительно того, откуда мы пришли и куда идём. Так же как есть волны в океане, так есть и огромные волны на рынках. Но если волны океана поднимают ветер и усмиряют солнце, то финансовые волны рынков приводятся в движение двумя человеческими эмоциями жадностью и страхом. Я не думаю, что депрессия явление прошлого, потому что все мы люди, и всегда будем страдать от жадности и страха. А когда жадность и страх сталкиваются, и человек несёт основательные потери, тогда возникает следующая эмоция депрессия. Депрессия Это результат сочетания двух человеческих эмоций: гнева и печали. Гнев на самого себя, а печаль в связи с потеряй. Экономические депрессии это эмоциональные депрессии. Люди теряют и впадают в депрессию. Даже если эти процессы проявились в объёме всей экономики и в огромном размахе, Всё равно есть миллионы людей, которые находятся на разной стадии депрессии. Они могут иметь работу, но где-то глубоко внутри понимать, что в финансовом отношении не продвинуться вперёд. Они злятся на себя и печалятся о потере времени. Очень немногие понимают, что попали в ловушку индустриального века. Ищите надёжную стабильную работу и не беспокойтесь о будущем. большие перемены и благоприятные возможности. Мы вступаем в эру громадных изменений и благоприятных возможностей. Для одних людей это будут лучшие времена, а для других наихудшие. Президент Джон Кеннеди сказал: "Грядут великие перемены, Кеннеди был человеком, который пришёл с правой стороны квадранта и отчаянно пытался поднять жизненный уровень тех, кто не мог отделаться от своих предубеждений относительно времени. К сожалению, миллионы людей всё ещё живут с этим, по-прежнему держа в голове идеи, которые переданы им из прошлых веков. Например, ходите в школу, чтобы потом найти стабильную работу. Образование теперь стало более важным, чем когда-либо прежде. Но нам нужно учить людей думать немного глубже, а не просто о том, чтобы найти стабильную работу и ожидать, что компания или правительство позаботится о нас, когда нам придётся уйти с работы в связи с возрастом. Это мысли индустриального века, а мы уже ушли из него. Никто не говорит, что это справедливо, потому что это несправедливая страна. Мы свободная страна. Есть люди, которые работают более усердно, есть более умные, есть более способные добиться успеха, более талантливые или более стремящиеся к хорошей жизни, чем другие. Мы вольны следовать своим амбициям, если у нас есть упорство. Тем не менее, В всякий раз находится кто-то, кто делает это лучше, и некоторые люди говорят, что это несправедливо. Те же люди считают, что было бы справедливо, если бы богатые поделились с бедными. Что ж, никто не говорит, что это было бы несправедливо. Но чем больше мы стараемся сделать всё по справедливости, тем менее свободными мы становимся. Когда кто-то говорит мне, что существует расовая дискриминация или стеклянный потолок, я соглашаюсь с ними. Я знаю, что такие вещи существуют. Лично я питаю отвращение к любому виду дискриминации. И будучи сам японцем по происхождению, я испытал дискриминацию на себе. На левой стороне квадранта дискриминация действительно есть, особенно в компаниях Ваши взгляды, ваше учебное заведение, белый вы или чёрный, коричневый или жёлтый, мужчина или женщина, всё это учитывается на левой стороне квадранта. Но это не имеет значения на правой стороне квадранта. Правая сторона имеет дело не со справедливостью или стабильностью, а с независимостью и любовью к этой игре. Если вы хотите играть в эту игру на правой стороне, Игроки лишь поприветствуют вас. Если вы играете и побеждаете, прекрасно. Они будут приветствовать вас ещё больше и просить открыть им ваш секрет. Если вы играете и проигрываете, то они с радостью заберут ваши деньги, но не будут сетовать или обвинять в ваших неудачах кого-то другого. Так не играют на правой стороне квадранта. Но это не значит быть справедливым. Справедливость не входит в правила этой игры. Так почему правительство оставляет сторону БИ в покое? В действительности, правительство не оставляет представителей стороны БИ в покое. И это не только потому, что сторона BI имеет больше возможностей убежать и спрятать свои богатства. В книге Богатый папа, бедный папа я говорил о силе корпораций. Одной из существенных причин того, что богатые сохраняют больше своих богатств, является просто то, что они представляют собой как бы единое тело корпорации, а не отдельные человеческие тела. Человеческому телу требуется паспорт, чтобы переезжать из одной страны в другую, а корпоративному телу это не нужно. Корпоративное тело свободно разъезжает по всему миру и часто может действовать без всяких помех. Человеческое тело должно быть зарегистрировано правительственными инстанциями, а в Америке оно для того, чтобы работать, должно иметь зелёную карту. корпоративному телу это не нужно. В то время как правительства хотели бы получать больше денег от корпоративных тел, они понимают, что если издадут налоговые законы, которые не понравятся корпоративным телам, то те уедут и заберут с собой как свои деньги, так и свои места работы в какую-нибудь другую страну. В индустриальном веке люди говорили об офшорных зонах как о какой-то определённой стране. Богатые всегда искали такую налоговую гавань, где бережно обращались бы с их деньгами. Сегодня офшорная зона это не какая-то определённая страна, это кибернетическое пространство. Деньги, будучи идеей, в сущности невидимы и могут в наше время спрятаться в невидимом пространстве или, по крайней мере, вдали от человеческих глаз. Вскоре, если это уже не сделано, люди будут проворачивать свои банковские дела на геосинхронной спутниковой орбите в космосе, вдали от всяких законов или выберу для своих финансовых операций такую страну, в которой законы более благоприятны для богатых людей. В книге Богатый папа, бедный папа я писал, что корпорации стали популярными в начале индустриального века как раз после того, как Колумб открыл Новый мир, полный богатств. Каждый раз, когда богатые посылали корабль в море, они рисковали, потому что если корабль не возвращался обратно, богатые оказывались в долгу у семей погибших моряков. Поэтому Были сформированы корпорации для законной защиты и ограничения риска от потерь вложенных в это опасное предприятие больших денежных сумм и не более того. Так что богатые рисковали только своими деньгами, а корабельные команды рисковали своими жизнями. Немногое изменилось с тех пор. Куда бы я ни заезжал, мотаясь по всему миру, люди, с которыми я имел дело, в основном вели дела как работающие в своих собственных корпорациях. Теоретически, они не владели ничем и в самом деле не существовали как частные предприниматели. Они существовали как чиновники своих богатых корпораций, но как частные лица, они не владели ничем. И куда бы я ни ехал, Я по всему миру встречал людей, которые говорили: "Вы не можете сделать этого в нашей стране. Это противозаконно". Большинство людей мало понимают, что по большей части законы стран западного мира очень схожи. Может быть, там используются другие слова для описания одних и тех же вещей, но в принципе, у них такие же законы. Я рекомендовал бы вам, если это возможно, по крайней мере, считать себя служащим по найму своей собственной корпорации. Это особенно желательно для представителей квадрантов S и B с высокими доходами, даже если они владеют франшизами или получают свой доход от сетевого маркетинга. Ищите поддержки у компетентных советчиков по финансам. Они могут помочь вам выбрать и привести в исполнение лучшую структуру для вашей конкретной ситуации.